Глава 4. По ощущениям, ехали мы не меньше часа. Последние несколько минут за окном вместо глухой темной стены леса начали мелькать какие-то ограждения, а после и дома, и напряжение немного отпустило. Кто знает, что на уме у этих людей. Сказать можно всё, что угодно, но ну, на деле они вполне могли вывести меня подальше и просто убить. Машина остановилась у одного из высоченных заборов. Он закрывал территорию наглухо, и что за ним было, никак не получалось рассмотреть. Водитель опустил вниз стекло, вытянул вперёд руку с какой-то картой, демонстрируя её в камеру, и створка ворот плавно начала отъезжать. В этот момент по телу прошёл озноб. С такой системой безопасности и не сбежишь при желании. Надеюсь, когда всё выяснится, меня просто не выставят за ворота, а хотя бы назад отвезут. «Влезай, птаха, приехали», скомандовал мой похититель в тот момент, когда внедорожник въехал во двор. Замок щёлкнул, открываясь. На дрожащих ногах я выбралась из салона и сглотнула, оглядывая весь периметр. Он был освещён, как днём. Всюду, по краю дорожек и зелёного газона, располагались фонари. Поэтому без труда увидела несколько людей в тёмной одежде, которые неторопливо обходили двор, переговариваясь по рациям. «Охрана? Зачем так много?» Я обернулась к похитителю, чтобы спросить, куда нужно идти, и заметила, что он смотрит за мою спину. От этого немигающего взгляда стало не по себе. И пришлось сжать руки в кулаки, чтобы не показать, как они задрожали. Куда он так смотрит? Или на кого? Сделала несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, и повернулась. Внешне мужчина был абсолютно спокоен. Стоял, опираясь плечом на деревянный стол под подкрытой верандой, лениво разглядывая свои владения. Но каждую секунду я кожей ощущала его острое внимание. Сомнений не оставалось, что передо мной тот самый бандит, к которому меня и везли. Зверь. Он полностью оправдывал свое прозвище, причем не столько внешностью, сколько тем, как себя вел. Уверенно, как человек, у которого всю жизнь в руках достаточно власти и крупных денег, который каждый день водится с опасными людьми. Больше того, является их вожаком. Хозяин жизни. Даже на расстоянии ощущалась его подавляющая агрессивная аура, словно от его фигуры расходилась волна силы. Такого точно не стоит иметь во врагах. И именно он им был для Жанны. Это было понятно по одному только взгляду, который зверь бросил в мою сторону. Ледяной, жёсткий. Если бы он мог резать, то точно вспорол бы мне живот одним только взглядом. А внутри всё дрожало от необъяснимого страха, но я никак не могла заставить отвести себя глаза и не смотреть. Или сделать хоть шаг. Замерла как мышка и не двигалась с места. — Чё застыло? Топай давай! — послышался сзади приказ, и похититель грубо пихнул меня в спину. От резкого тычка я едва ли не упала и, споткнувшись на ровном месте, посеменила крыльцу. И явственно ощущала, что каждый шаг режет ноги. Так невыносимо было его делать, как будто на плечи положили тяжёлую плиту. Но нет, это всего лишь зверь цепко следил за каждым моим движением. «Быстрее!» — шипят мне в спину приказ. «Иначе поволоку за шкирку». Сглотнула и опустила глаза. Так идти немного проще, когда наши с ним взгляды не пересекаются поднимаясь на веранду огромного дома, как на плаху, и останавливаюсь, словно вкопанная на последней ступени. Чем ближе к зверю, тем страшнее мне становится, особенно от того, как мрачно и холодно он осматривает меня с головы до ног, как будто ищет меня ценник, чтобы решить, купить ли себе игрушку или же сразу сломать её. Он выше меня как минимум на голову, на лице лёгкая щетина, но главное — взгляд, тяжёлый, оценивающий. Одет зверь совсем обычно, в тёмные брюки и белую рубашку, которая облегает его массивные плечи и накачанные бицепсы. Даже в нескольких шагах от него ощущаю себя совсем крохотной и какой-то беззащитной и хрупкой. В самом плохом смысле слова. Вот теперь никто не церемонится. Амбал, который шёл сзади, толкает меня между лопаток так, что я бегом пролетаю последние шаги и, не удержавшись, падаю на колени. Прямо перед зверем. Если бы мне сжали грудь стальным обручем, опустили в ледяную воду, а после — в раскалённую лаву, то, наверное, я всё равно смогла бы дышать. Но не сейчас, не перед ним. Зверь трактует моё состояние по-своему. Он огибает меня, направляясь к амбалу, и через несколько секунд я слышу болезненный вскрик. Сердце со всей силы ударяет в ребра от острой боли, но я не могу обернуться, только слышу низкий угрожающий рык. «Ещё раз её тронешь без моего позволения?» «Оторву тебе палец за пальцем и заставлю сожрать». «Ясно?» «Я понял. Я всё понял, босс». Плачущим голосом тратурит мой похититель. «Пшёл вон». Забывание стихли, и послышались приближающиеся тяжёлые шаги. Не зная, чего ожидать, я вся сжалась в комок и опустила ещё ниже голову. «Поднимайся», — приказал он хриплым голосом. Я судорожно вцепилась пальцами в перила веранды. Попыталась подняться как можно скорее, но колени дрожали. Зверь не стал дожидаться, подхватил сильными руками за талию и легко, как пушинку, поставил на ноги. Подняла на него глаза, и у меня перехватило дыхание. Вблизи его глаза казались совсем тёмными. Жёсткая щетина, высокие скулы, мужественные черты лица. Он совсем не выглядел жестоким бандитом, о котором перешёптывались тайком. «Спасибо», — заикаясь, выдохнула я. «Успокойся, сладкая. Сначала мы поговорим, и только потом я решу убивать тебя или нет». Я дернулась, как от удара, и тут же выскользнула из кольца его рук, с ужасом глядя на него. Не знаю, что так его позабавило, но зверь не выдержал, хрипло рассмеялся. «Тише, девочка, я шучу. Пока что шучу».